«Вера. Вот смотри, это ты, я, папа и капитан Всесильный!» Водит пальчиком по рисунку моя маленькая доченька. У нее нет черт Ярцева, но мимика, движения, жесты, как будто под копирку. На белом листе цветными карандашами нарисованы схематичные фигуры счастливых людей. «Эй, ты чего, Вера? Ты чего плачешь?» Голосок Маришки звучит озадаченно и испуганно. Папа скоро приедет, и я его уговорю остаться тут жить. Мне тут нравится, и печка нравится, и то, что можно снеговиков лепить, и лыжи твои старые очень здоровские. Мам, Вер, можно я погуляю во дворе? Я большая же и никуда не уйду, а ты поотдыхаешь пока и сваришь мне пирожочков. Нет, одну не пущу. С трудом поднимаюсь со стула, борясь с тошнотой, ставшей нестерпимой. Поясницу ломят от непривычной работы – «Сегодня я впервые колола дрова, таскала воду ведрами из небольшого колодца журавля в ста метрах от дома прабабушки. Никогда не думала, что это так сложно. Сейчас оденусь и пойдем. А пирожки пекут, а не варят. Глупенькая моя птичка». Желудок скручивается узлом. Я зажимаю ладонью рот и несусь в крохотную кухню, чтобы Маришке не было противно видеть меня в таком неприглядном виде. «Кажется, что меня выворачивает наизнанку». По крайней мере, именно так я себя чувствую, когда с наслаждением умываюсь ледяной колодезной водой. Времени прошло много, и Маришка уже, наверное, изнемогает от нетерпения. Теперь гулять. Нельзя запереть ребенка в четырех стенах. Малышки нет в комнате, где я ее оставила, и в груди у меня начинает разрастаться колючий шар ужаса. Бросаюсь к окну в надежде увидеть непослушную самовольницу – Курточки нет на крючке возле двери, равно как и сапожек. Хватаю свою дубленку и, накинув ее прямо на домашнее платье, как есть в тапках, надетых на шерстяные носки, выбегаю во двор, чтобы еще раз убедиться – моей девочки там нет. Зато на свежем пушистом снежке легко угадываются следы – детские и частые. Она обижала к кому-то, кого очень хорошо знала. «Маришка – Маришка! – кричу я, сдирая связки в кровь. Мозг пульсирует паникой, дышать нечем. Бросаюсь по следу, совсем не чувствуя ни холода, ни страха за свою жизнь. Никому не отдам дочь. Не в этот раз. Только не снова этот ад без нее. Огромную медвежью фигуру, держащую за руку маленькую девочку в розовой курточке, вижу издалека. Мужчин двое. В завихрениях снежных мух второго мужчину рассмотреть не могу. Точнее, мне кажется, что это Ярцев. Но не призрак же его пришел спасти нас. Так ведь не бывает. Или это я умираю, и мой персональный ад разверзается ледяной коркой под набрякшими от снега тапками. «Макар!» Облачком пара выталкиваю из груди крик. В руке медведя пистолет. И я бегу. Кажется, что между нами огромное расстояние, почти пропасть. Хотя это не так. С десяток метров. Но они непреодолимы. «Нет, Вера, стой, где стоишь!» Любимый голос сводит с ума. Я замираю на месте. Но не знаю, сколько смогу сдерживать себя. «Борис, отпусти Маришку. Ты же понимаешь, что просрал свои шансы. Отпусти Веру и мою дочь, и поговорим как мужики. Прикрываться слабым удел дел тварей. Будь человеком, дружище». «Думаешь? Только ведь девчонка тебе никто. Не твоя кровь. Так что не взывай к моей совести». Мог бы давно бабе сказать, что это ее личинка. «Но ты молчал и смотрел, как эта дура страдает». «Так что чем ты лучше, дружище?» Ухмыляется брелястый амбал. Пистолет в его руке направлен на мою дочь. Глаза застилает красной пеленой. Маришка тихо поскуливает, как щеночек. Ей страшно до ужаса. «Она мои гарантии. Мелкая мне нужна, чтобы воздействовать на Боровцева. Шакалы-старика меня загнали в угол. И я утащу с собой всех, кто причастен». «Я не знал ничего. Федор мне не успел сказать». Ты сам себя загнал, убил нашего друга, моего брата, Дашку. Сколько еще жертв ты за собой потащишь. Только это ведь не спасет тебя. Макар ухмыляется, как и всегда. Его улыбка похожа на оскал. Он жив, жив, и это понимание помогает мне наконец-то начать чувствовать. Холод обволакивает тело, смешиваясь с ужасом. Меня трясет, словно в лихорадке. Но зато я, наконец, ощущаю ясность в мозгу и понимаю, что мы с Макаром приговорены априори. «Дядя Боря, мне больно!» – шепчет малышка, и я задыхаюсь от ярости. «Пусти меня!» Делаю шаг вперед, и это легкое движение отвлекает монстра. Всего на миг Маришка Юркой-Змейкой выворачивается из захвата и падает на мерзлую землю. У нее нет шансов, если я не отвлеку на себя внимание обезумевшего зверя. Пистолет больше не пляшет бессистемно в руках убийцы – Он просто танцует смертельный танец, мечась между мной, Макаром и Маришкой. Девочка лежит на земле, раскинув в сторону руки, словно снежный ангел. Рыжие волосы рассыпались по белому, похожему на пух покрывалу. Я делаю свой выбор. Это же так просто. Начинаю разбег, стараясь не думать, что будет там, за чертой. «Вера, нет!» Крик Ярцева только подгоняет меня. Я рвусь вперед, чтобы укрыть мою доченьку, никому не отдам. Больше никогда. Боли нет, просто что-то огненное откидывает меня назад, опрокидывает на спину. Я слышу звериный рев мужчины, который, знаю, хорошо воспитает мою малышку. А потом еще один выстрел, детский плач, заглушающий собой все остальные звуки. Но слышу я все это, уже проваливаясь во тьму.